Секонд орбитальные. Ребята, плохие новости. Ой, Уголек, как ты сюда попала? Молча. На поверхности собрали большую камеру. Нет, но скоро соберут. Я через среднюю. Если присесть, поджать хвост, засунуть голову между ног, то опля, и я тут. Ну, какие там новости? Вся пятерка уже собралась в тесный кружок. Все стремились заглянуть в глаза, погладить по плечу. Новостей много, но ни одна вас не обрадует. Новость номер один. Снабжение проекта вырезают в пять раз. Новость номер два. Мастер затеял строительство базы как раз посередине между солнцем и этой, как там ее по каталогу, В общем, солнцем Секонда. Львиная доля оставшихся ресурсов пойдет на строительство базы. Новость номер три. Отзывают большую часть специалистов. Но почему? Потому что ты доказал, что на Секонде нет развитой технической цивилизации, представляющей угрозу Земле. Потому что склады опустели под угрозой срыва. План строительства баз Сибири и дельки Амазонки. Секон ждал тысячу лет. Может подождать еще десять. Земля ждать не может. В Поднебесной была засуха. Две недели назад было сильное землетрясение. Теперь намечаются голод и эпидемии. Все резервы идут туда. Нас тоже отзовут. Нет. Вы же не от монастыря, а от замка. Церковь только своих отозвать может. Вашу группу и еще 35 человек оставляют. Я тоже остаюсь с вами. Только попробуй сказать, что не рад мне. Но это же так мало. Капля в море. Меньше, чем по человеку на базу. И в таких условиях строят новую. Подожди, Сэм. Скажи, Уголек, зачем Дракону новая станция? Дракон хочет домой. Не успокоится, пока не убедится, что там его никто не ждет. Но при чем здесь станция? Дракон считает, что эксперименты с метриками пространства могут быть чрезвычайно опасны. Поэтому он выбрал для станции точку, максимально удаленную от обитаемых планет. Когда станция будет собрана, на ней установят двигатели и отгонят еще дальше. Тим принялся что-то чертить на бумажке. Подожди, уголек. Нельзя ставить станцию ровно на половине расстояния. Если у него там бахнет, взрывная волна дойдет одновременно до обеих планетных систем. Некуда будет эвакуироваться. Надо сдвинуть ближе к одной из них. Тогда сначала всех людей переводим на дальнюю планету. Ждем, пока фронт волны не пройдет мимо ближней. И переводим всех людей на ближнюю. Хорошая мысль, Ким. Сообщи о ней мастеру. Сообщи ты. Я от него ушла. Сандра ахнула и прикрыла рот рукой. Уходите, мальчики. Нам поговорить надо. Ривия принялась выталкивать парней за дверь. «Выкладывай все, что на душе накипело», — приказала она, когда за парнями закрылась дверь. «Я больше не могу быть своим парнем. Мне уже одиннадцать. Если перевести на ваши, человеческие, то это больше двадцати. Он меня не любит. Я ошибка. Мамина ошибка. Ошибка компьютера. Я больше не могу притворяться, что все хорошо». «Какого компьютера?» Того самого, который меня проектировал. Как меня зовут? Уголек. Берта я. Берта. Кто-нибудь это помнит? Нет. Ты татуировку у мамы на пузе видела? Вот какая я должна была быть. Бирюзовая, с переливами. А получилось? Черней ночи. Пигмент в чешуе на солнце чернеет. Компьютер не допер, что я не в пещере жить буду. А мастеру я и вовсе не нужна. У нас геном почти идентичный, да еще не доделанный. Мы как брат и сестра. Уголек, Берта, что ты говоришь? А ты не знала? Он же самый первый. Первый, блин, комом. А я его копия, только женского рода. Скоро оно другое дело. Вариант номер два. Супер! Как же так получилось? О чем твоя мама думала? Не трогай маму, она герой. Чтобы меня родить, своим человеческим ребенком пожертвовала. Тогда к дракону еще память не вернулась. Не знал никто о коре. Мама ради него на все была готова. Меня родила, чтоб я ему род продолжила. Кто тогда знал, что... Не нужна я ему буду. Уголек, перестань, не плачь. Мы же чувствуем, как он тебя любит. Что вы чувствуете? Вы чувствуете, как он меня всю ночь корой зовет? А вчера с Соня говорит, «Джулия, мне кора этого не простит. Я встала и ушла. Навсегда. Почему он тебя Джулией назвал? Не знаю. Не в этом дело». Ему стыдно было. До смерти стыдно. Меня стыдно. Ой, мамочки. Уголек, милая, что же ты теперь делать будешь? Ничего не буду делать. На дно лягу. Уйду в тень лет на пятнадцать. И буду ждать, пока у них скорой сыновья подрастут. Тогда семью заведу. Детей. Нашла. Уголек, я нашла твою Джулию. Ливия указывала рукой на экран компьютера. «Она в Литминге, трактир держит. У нее Джафар жил, когда человеком был».